Тоже бывает инстинктивной, по крайней мере, у некоторых представителей нашего вида. Я знаю, что такое рабство, сэр Гарольд. Мне довелось видеть, что обыкновенные люди могут сотворить с другими людьми, если это дозволено обычаям. Отвергнув этого бога, я почувствовал, что очистился, освободился. Мне точно открылась вдруг ослепительная истина. Я знал женщину, которую все эти ужасы привели к самоубийству. Добавлю, что за мое отступничество отец отверг меня и лишил наследство. Еще и в этом причина моей бедности. Надеюсь, у нас вы счастливы? Безусловно. Вы очень добры ко мне. Я бы хотел попросить вас помочь мне в работе над книгой. Нет-нет, поймите правильно. Я не прошу писать книгу. Чтобы оформить и прояснить свои соображения, мне необходим собеседник, пусть даже оппонент. Сочту за честь, раз уж я здесь. Знаю, вам не терпится покинуть нас, вновь отправиться в путешествие, Надеюсь, придет время, когда я помогу вам. Ведь мы обязаны либо самостоятельно исследовать сокровенные уголки природы и ее неведомую жизнь, либо поддерживать и поощрять других в этом предприятии. Благодарю вас. А разве Дарвин, когда пишет о строении глаза, не допускает существования Творца? Он сравнивает совершенство глаза с совершенством телескопа. И говоря о медленных изменениях в стекловидной глазной ткани и светочувствительном нерве, замечает, что, проводя параллель между разумом человека и факторами, формирующими глаз, мы должны допустить существование некой силы, неустанно наблюдающей за изменениями в прозрачных тканях. Мистер Дарвин призывает нас допустить, что эта неустанно наблюдающая сила непостижима, что это слепая необходимость, закон материи. Но я скажу вам, что сама материя заключает в себе великую тайну. Как могла она возникнуть? Как сумела организоваться? И, задаваясь подобными вопросами, не окажемся ли мы лицом к лицу с предвечным, с тем, кто вопрошал у Иова, «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Да вот и Дарвин пишет, что прозрачные оболочки образуют живой оптический прибор, настолько превосходящий прибор, сделанный из стекла, насколько Господне творение превосходит творение рук человеческих. Так он пишет. И нам проще вообразить неусыпную заботу бесконечного наблюдателя, чем поверить в слепую случайность». Проще вообразить изменения в глазной жидкости, сравнивая их с песчинками из той проповеди. Так и можно было бы, пожалуй, представить себе работу слепой случайности. Песчинка, еще и еще песчинка, каждая неизмеримо мала и легковесна, но сколь значительны они в массе.